Лично я предпочел бы беседовать на эту тему с Джанет, или даже с Ларри. Но Хоскинс сказал, что они оба любители поспать по утрам, а Морелла уже встала и приступила к завтраку, поэтому пришлось узнавать адрес у нее. По счастью, это не оказался Бакирус, штата Огайо, а всего лишь Бруклин. Можно говорить о Бруклине все что угодно, я присоединяюсь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 Что-то пробормотавшее подносит с завтраком для мисс Николс. Комната Бесс Хадлстон больше походила на музей, нежели на спальню. Все стены покрыты окантованными фотографиями с автографами и подписями. Каждый сантиметр пространства захламлен чем угодно. От женского манекена в эскимоссском костюме до груды китайских фонариков.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 И стряхнув в себя сделавшуюся вдруг красной, словно свекла, служанку, чья девичья скромность была глубоко травмирована без моих действий, я снял с крючка полотенце и протянул его Джанет. «Возьмите, это защитит устой цивилизации». Я обследовал ее руку.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 вмешалась служанка вбежала и с этим позже привил я лучше принесите марлю винт они там в шкафчике сказала джанет